Переговоры тянулись долго. Англия и Франция застыли, уставшие, измотанные и напряжённые в ожидании хоть какого-то исхода. Однако к маю 1360 года Эдуард III со своими министрами явился во французскую деревню Бретенни на встречу с дофином Карлом V для подписания мирного договора. Этот договор всё ещё был тяжёл для Франции, однако не содержал в себе таких же унизительных условий, как Лондонский мир. Согласно новому договору, Франция обязалась выплатить 3 млн к за освобождение из английского плена короля Иоанна, лишаясь при этом примерно трети своих территорий на юго-западе страны. Англия же в свою очередь, словно скрипнув зубами от необходимости умерить пыл своей жадности, Обезахолась больше не демонстрировать своих притязаний на французский трон и не претендовать на власть над норманнским регионом. Некторе время люди боялись свободно вздохнуть. Казалось, война может снова начать алчно выпивать все соки из противоборствующих королевств. Однако по всему выходило, что между Англией и Францией наконец воцарился мир. Весть о прекращении войны довольно быстро разнеслась по городам и деревням французского королевства. Путники, паломники, эмиссары и гонцы передавали её из Бретани, словно она была единственным возможным глотком свежего воздуха. И хотя до ратификации мирного договора дело ещё не дошло, люди словно чувствовали, что могут рассчитывать на продление мирного времени. Для многих это весть стала истинным праздником. Элиза была в их числе. Сколько дней она молилась матери-земле о том, чтобы эта затяжная война прекратилась. И вот наконец её молитвы были услышаны. В день, когда Элиза узнала об окончании войны, она с особыми надеждами ждала, что Вивьен придёт к ней, чтобы сделать эту их совместную ночь по-настоящему незабываемой. Отдаваясь любви с удивительной страстью, всю силу, которую Лиза будто сдерживала всё это время, она чувствовала внутри себя дыхание свободы, словно кто-то сбросил с неё оковы страха, неизвестности, напряжения и старой боли потери. Война была верным спутником всего, что происходило в Кантельлё. Она омывала берега сомнений Гийома, Возможно, именно она своими боевыми действиями и привела Анселя де Кутта в его странствиях в Руан и его близлежащие окрестности. Завернувшись в одной из взятых с собой покрывал, Элиза села на колени на траву, глубоко дыша. Она нежно посмотрела на лежащего на спине Вивьенна. Его лицо и часто вздымавшаяся в такт быстрому дыханию грудь в свете звёзд и луны поблескивали от пота. На губах играла улыбка. Знаешь, игриво хмыкнул он. Впервые наша ночь была похожа на настоящую битву. Вопреки его ожиданиям, Элиза смущённо вжала голову в плечи. Вивьен нахмурился, приподнялся на локтях и тут же переместился в положение сидя, взяв Элизу за руку, выглядывающую из-под покрывала. "В чём дело? Я тебя задел?" спросил он. Елиза покачала головой, печально улыбнувшись. Просто занятно, что ты сравнил мою любовь с войной, именно в ту ночь, когда я так хотела показать, как счастливо вцарению мира. Эвен приподнял брови. Он понял, что сказал нечто обидное для неё, но так и не сумел прочувствовать, что именно. Оставалось так много граней души Лизы, которые он ещё не познал. Он глубоко вздохнул. Переместился и обнял Элизу, от чего-то подумав, что сейчас она может отстраниться. Она осталась на месте, молчаливая и задумчиво печальна. "Моя очередь спрашивать, о чём ты думаешь?" невесело усмехнулся Вивьен. Элиза вернула ему усмешку и внимательно посмотрела на него. "Не поверишь, но мысли мои занимает Ансель де Кут". "Вивьен?" округлил глаза, постаравшись не показать всколыхнувшуюся внутри волнение. "Прости, но мне требуется пояснение", нервно улыбнулся он, потому что в свои действия я тоже вкладывал другой смысл. Элиза хихикнула и многозначительно заглянула ему в глаза. В её взгляде отразилось ощущение торжества вавшей справедливости. Своим ответом она смутила его так же, как и он её недавно. Однако, когда пришло время пояснять, Элиза вновь помурочнела. Я думаю о том, что, возможно, война, которая длилась, кажется, всю мою жизнь, своим течением и привела Ансели сюда, и он развернул свою маленькую войну прямо здесь, в Руане, в Контельё. Элиза смущённо взглянула на Вивьену, всё ещё ожидая, что она осудит её за упоминание о прошлом, но он не осуждал. Я ненавижу войну. Ненавижу её за то, что она истощает и убивает мир, который мне так дорог. Вивьен вздохнул. Янселя, ненавидишь тоже? понимающе кивнул он. Элиза встряхнулась. А вот ты, кажется, нет, прищурилась она. Я понимаю. Ты не можешь ненавидеть его за то же, за что ненавижу я. У тебя нет для этого причин. Но ведь из-за него тебя и твоего лучшего друга пытали. Он чуть не лишил вас жизни, он Она смутилась. Не мне об этом говорить, но он распространял свою ересь прямо под носом у инквизиции, избежал от правосудия. И когда я говорю об этом с Ринаром, я чувствую его осуждение. Чувствую, что он ненавидит Анселя за предательство, за обман, за ересь в конце концов. Она качнула головой. вновь внимательно вглядевшись в лицо Вивьен. Ренар ненавидит его и искренне хочет поймать. Но не ты. Эти слова заставили его вздрогнуть. Ты не ненавидишь его. Ты тактично молчишь каждый раз, когда о нём заходит разговор. Не выглядишь расстроенным, если вам с Ренаром не удаётся поймать его. И иногда мне кажется, Евгений взглянул на неё серьёзно, исполненный готовностью к её осуждению. "Мне ненавижу", перебил он. Элиза взглянул на него непонимающе, однако, как ни странно, в глазах её не сверкнула та злость, которую он ожидал там найти. "Не могу". Элиза нахмурилась и качнула головой. "По твоему рассказу, в ту ночь, когда я говорила о событиях в Контельё, Почему-то создалось впечатление, что он был тебе действительно близким другом, но как таковой почвы для этого я не обнаружила. Что вас связывало, что ещё помимо фехтовальных занятий и периодических походов в таверну? Некоторое время Вивьен молчал. Он знал, что не сможет ей рассказать, пока не сможет Ему потребовалось довольно много времени на то, чтобы собраться с силами и произнести тот ответ, который был не меньше правдой, чем тайна каркассонской истории. "Моя сентиментальность", сказал он наконец и поморщился. Поначалу я отнёсся к Конселиу с подозрением, от чего-то будто ждал от него какой-то подлости, нападок но чуть позже обнаружил, что ничего плохого не происходит, а я начинаю ждать встречи с несвойственным для меня нетерпением. Я много лет учил себя никогда не привязываться к людям из-за монашества, а после из-за инквизиторской должности. Нечасто мне это удавалось. Здесь же он покачал головой. Я не ожидал, что это возможно, поэтому и не делал попыток отгородиться. Ансель Как ты ненавищевому умудрил со стать мне дорогим другом, и отделаться от этого отношения у меня ты права. Так и не получилось. Хотя видит Бог, я пытался его ненавидеть. Так был бы проще для всех. Он виновато покачал головой и продолжил. По прошествии некоторого времени с нашей первой встречи Ансель показался мне хорошим человеком. Вообще я чувствовал, что в душе у него что-то сильно болит, и это не давало мне покоя. Я бы сказал, не даёт до сих пор. Элиза изумлённо округлила глаза. Ты что же? Изселить его хочешь? Пусть даже и перед смертью, решительно кивнул Вивьен, тут же печально усмехнувшись. Глупо, да? Даже учитывая, что после этого он ответит перед судом инквизиции и перед светскими властями за свои преступления, я беспокоюсь о спасении его души. Я не хочу, чтобы она переходила дальше, чтобы не ждала нас потом в таком состоянии. Он замолчал и вновь тяжело вздохнул, устало потерв переносицу. Я не хотел об этом говорить, потому что догадывался, как отреагируете вы, Сенара. Для вас это надо думать равносильно предательству, только уже с моей стороны. Элиза не знала, что ответить. Строго говоря, Вивьен был частично прав, но что-то в том, как он говорил об Анселе, не позволяло ей осудить его. Он говорит правду, удивлённо осознала Элиза. говорит правду о своих чувствах относительно Анселя. Он искренне дорожит им, несмотря ни на что, и не может изменить это, даже если хочет. Он над этим не властен. И кто я такая, чтобы осуждать его? Элиза смягчившимся взглядом посмотрела на него и слабо улыбнулась. Эта улыбка от чего-то заставила Вивьену поморщиться и отвести взгляд. Пожалуйста, Не говори об этом Ренарву, если сможешь. Он не поймёт. Элиза нежно прижалась к его плечу Улбу. Я не скажу ему. Я, кажется, понимаю, о чём ты говоришь. Вряд ли у меня когда-нибудь получится умерить свою ненависть после того, что сделал Лансель, но я понимаю тебя. И твои чувства я уважаю. Они Элиза улыбнулась. огородный и честный, прямо как ты сам. Пивень глубоко вздохнул. Я никогда не считал себя таким. А я тебя таким знаю. Ты меня не переспоришь. Он повернулся, провёл рукой по её щеке и поцеловал её, после чего, отстранившись, сказал: Какой истинный скромник, я бы должен попытаться, но не хочется. Елезаговорщицкий сверкнул на него глазами. Правильный ответ.